Лево и направо на гайку по лицу Какое дело, какое время Вот снова взрыв и гранты бойцу Руби штандарт, пари знамена Я разрешаю, я атаман Мне наплевать, кто там сплоченный Всех разметает наш ураган Вот на казачий разъезд на пароль Офицеры траншей, хрен его знает, чего он хотел. Не проси улучшенного брата прощения. Я всех расстрелял, это их ней пробел. А председатель сельсовета скрыться хотел в черные ночи, хоть черный, хоть красный, хоть синего цвета. Всех цветных просто напрочь в вот вдалеке.